Глава тринадцатая. О стволовых клетках и не только. Не я первым впрыснул в мозг пациента живые стволовые клетки в надежде убить раковую опухоль. И даже не вторым, а третьим, да, был. В ходе первых клинических испытаний на людях, которые проводились под руководством старших коллег нейрохирургов Бенна М. Бейди и Майка ч е н я в лаборатории Город Надежды. Мы отвечали не только за выполнение хирургической операции, но и за инъекцию нейрональных стволовых клеток (НСК) напрямую в мозг, чтобы настичь и уничтожить улизнувшие остаточные раковые клетки. Как вы, вероятно, знаете, стволовые клетки могут развиваться в любые зрелые. Иными словами, они оказываются прогениторами, предшественниками всех других клеток нашего тела, будь то костная ткань, кожа, мозг или мышцы. НСК несколько более специализированы. Из них развиваются все типы клеток, из которых состоит нервная система, включая все типы представленных в мозге нейронов. Одно из любопытных свойств НСК заключается в том, что они естественным образом притягиваются к любым мозговым опухолям. Вот наша команда и задалась вопросом: а если их настроить так, чтобы они избирательно доставляли химиотерапию в раковую опухоль, щадя остальные мозговые ткани? Мы произвели манипуляцию с ДНК нейрональных стволовых клеток, чтобы экспрессировать фермент, называемый цитозиндезаминазой. Погодите, сейчас вам все станет понятно. Дело в том, что сама цитозиндезаминаза не воздействует на раковые клетки. Зато точно известна ее замечательная способность химически превращать противогрибковый препарат 5-фторцитозин в ф л у ц и т а з и н химиотерапевтический 5-фторурацил, флуорурацил, убивающий опухолевые клетки. Это очень, кстати, когда речь идет о лечении рака мозга, поскольку 5-фторурацил не способен преодолеть г е м а т о э н ц е ф а л и ч е с к и й барьер, а 5-фторцитозин способен. Таким образом, у нас имеется Противогрибковый препарат с относительно умеренными побочными эффектами, и он способен трансформироваться в химиотерапевтическое средство только добравшись к н к р А те, как я уже отмечал, в силу естественной склонности скапливаются вокруг мозговой опухоли пациента. Вот так-то без смекалки рак не перехитришь. Большинство из 15 участвовавших в испытаниях пациентов ранее лечились по поводу глиобластомы. Это редкая смертельная мозговая опухоль. Насколько смертельная? А вот насколько: лишь два процента пациентов с глиобластомой после хирургической операции, химио- и лучевой терапии живут больше двух лет. Эту опухоль в 2009 году убила Эдварда Кеннеди, сенатора от штата Массачусетс, Бо Байдена, старшего сына вице-президента Джо Байдена, в 2015-м, а также Джона Маккейна. Сенатора от штата Аризона в 2018 г о д Она протягивает щупальца во все углы и з а к о у л к и соседних мозговых тканей, и потому невозможно полностью удалить ее хирургически. Но все равно мы приступали к экспериментам с некоторым оптимизмом, поскольку этот метод уже дал эффект излечения у лабораторных мышей. На людях испытания еще не проводились, и нашим пациентам мы не давали никаких обещаний на предмет исцеления. Они просто надеялись, что это поможет им прожить дольше, но вместе с тем желали внести вклад в развитие науки и медицины ради тех, кто тоже страдает этой страшной болезнью. Если удастся продлить им жизнь всего на несколько месяцев, это уже будет крупным терапевтическим прорывом, к а к о г о не удавалось достичь за целое десятилетие. Операция по краниутомии и имплантации двух миллионов модифицированных нейрональных стволовых клеток длилась примерно четыре часа. Раствор с клетками, помещенный в специальную пробирку, выглядел почти прозрачным с редкими б е л е с о в а т ы м и спиральками. После удаления тела опухоли в резекционную полость примерно на сантиметр вводили иглу, присоединенную к шприцу с раствором НСК, и впрыскивали препарат. Процедуру повторяли от десяти до д в е н а ц а т и раз, вливая НСК в разные точки полости, образовавшиеся после удаления опухоли. н а ш е и с с л е д о в а н и е в ы з в а л о явный интерес и даже некоторый ажиотаж. Съемочная группа большой вечерней новостной программы CBS Evening News объявилась у нас в клинике еще в первый день испытаний, когда мы ввели стволовые клетки только первому пациенту. Мы сами понимали, что тестирование нового метода на людях событие действительно историческое, и именно ради причастности к такого рода большому реальному делу. Я в свое время предпочел город надежды Гарварду и Стэнфорду. В нашей лаборатории царит атмосфера передового инновационного мышления, мотивируя не только на открытие, но и на соблюдение разумно кратчайших сроков. Потом, когда мы пересадили НСК всем 15 пациентам, оставалось дождаться ответа на единственный вопрос: сработает ли наша новаторская терапия на людях так же хорошо, как на мышах? Прогресс медленный, но верный. Во-первых и в главных, ни у кого из участников эксперимента после операции не наблюдалось сколько-нибудь значимых побочных эффектов. А это первый фундаментальный шаг в клиническом испытании новой терапии. Ведь прежде чем определять, насколько она действенна, мы должны удостовериться, что она безопасна. Мы удостоверились. Когда речь идет о пересадке генетически модифицированных стволовых клеток от одного индивидуума другому, уже само отсутствие негативных побочных эффектов считается большим благом. И поскольку терапия стволовыми клетками пока в начальной стадии, наш результат уже приобрел важное значение. Во-вторых, модифицированные НСК, введенные каждому из наших добровольных испытуемых, как мы и надеялись, нашли дорогу к остаточным опухолевым клеткам. В третьих, по прибытии НСК успешно трансформировали данный больным противогрибковый препарат 5 ф т в т о р ц и т а з и н в летальный для раковых клеток препарат 5 ф т о в т р у р а ц и л Проверено, проверено, проверено. В этих пунктах мы с чистой совестью поставили галочки. Но больше всего наших пациентов, их семьи и нас, проводивших это клиническое испытание, волновал вопрос: продлит ли им жизнь новая терапия? Если испытание выполняется всего на п я т н а д ц а т пациентах, трудно делать сколько нибудь определенные выводы. Зато удалось выяснить несколько важных вещей. Те пациенты, кто получил низкую или среднюю дозу стволовых клеток после операции прожили в среднем чуть меньше трех месяцев, а те, кому ввели высокую дозу, протянули в среднем год и три с половиной месяца. Результаты можно интерпретировать и по-другому. Лишь двое из д е в я т е рых пациентов, получивших низкие дозы. Прожили после операции дольше д в е месяцев по сравнению с четырьмя из шести среди тех, кто получил самую высокую дозу НСК. И все же, к нашему великому огорчению, все пациенты умерли. Можно было бы заключить, что исследование провалилось. А я, поскольку ежедневно оперирую опухоли головного мозга и знаю, насколько неутешителен этот прогноз для большинства пациентов, считаю, что этим испытанием мы сделали важный шаг вперед. Сам факт, что пересадка стволовых клеток не дала неблагоприятных побочных эффектов, уже представлялся мне крупным достижением. К тому же очень впечатляло, что НСК повели себя именно так, как мы прогнозировали. А уж то, что пересадка стволовых клеток дала хотя бы тень надежды на возможность продления жизни, и совсем изумительно. Не забудьте, мы вели борьбу с заболеванием. которая Эверестом воздвиглась на пути онкологов, забрасывая их лавинами вызовов. И каждый, даже маленький ш а ж о к вперед, приближает нас к желанной цели совершенствовать методы спасения пациентов. Кроме того, уроки, которые мы извлекаем, полезны и применимы для онкологии в целом. Меня часто спрашивают, излечим ли рак. в с ё зависит от того, какого он типа, поскольку его разновидностей насчитывается более двух сотен. И от стадии, на которой он был диагностирован. Вообще-то, если речь идет о самых агрессивных формах, к которым относится глиобластома, о г р о м н о й п о б е д о й было бы научиться переводить рак в хроническое заболевание. Нынешнее поколение исследователей совершит крупный прорыв, если сумеет добиться такого же результата, какого добилась медицинская наука в отношении виЧ. Пусть мы до сих пор не умеем окончательно уничтожать его, виЧ-больные теперь имеют все шансы доживать до преклонных лет. Однако существует реальная возможность исцелять другие типы онкологических заболеваний, о чем мы сейчас и поговорим. Живое лекарство, иммунотерапия. Кроме пересадки нейрональных стволовых клеток для противостояния злокачественным опухолям мозга существуют и другие виды терапии живыми клетками. Например, разрабатывается определенный тип противоопухолевой иммунотерапии с применением так называемых химерных антигенных рецепторов. геномомодифицированных Т-клеток. к а р т карт терапия от английского chimeric antigen receptor engineered T cells. Знаю об этом не по наслышке, поскольку вхожу в исследовательскую группу. Давайте остановимся подробнее на этом методе. Слово химерный пришло из греческой мифологии. Напомню, химеры мифические о гнедыщие ш а гибриды уродцы с головой и шеей льва, туловищем козы. и з м е и н н ы м хвостом. к а р т к л е т к и называются химерными, поскольку их компоненты тоже надерганы у разных клеточных структур. Основу составляют обычные Т-клетки, выделенные из крови пациента. Это так называемые убийцы, белые кровяные тельца, способные распознавать и атаковать широкий спектр бактерий и вирусов. Их называют Т-лимфоцитами, поскольку они развиваются в тимусе, части лимфатической системы. Затем к тк клеткам представляют некое подобие львиной головы молекулярный сигнальный механизм, который отдает им команду выискивать и уничтожать именно раковые клетки. Тк клеточный компонент этой химеры беспощадный убийца, а антитела в ее львиной голове придают им высокую избирательность, позволяя нацеливать атаки именно на раковые клетки, что снижает побочные эффекты. Разработку к а р т клеточной терапии мы начали с того, что выделили из крови пациента Т-лимфоциты. Затем добавили им рецепторы клеток самой раковой опухоли и размножили полученные клетки, создав миллионы копий, то есть Т-лимфоцитов, чувствительных именно к этому конкретному новообразованию. А затем вернули в кровь эти иммунные клетки-киллеры. В мире уже достигнуты фантастические, беспримерные успехи в лечении лейкемии. и ряда других раковых заболеваний к р о в и карт клетками. Пациенты, казалось, уже стоящие одной ногой в могиле, после карт клеточной терапии выздоровели и вот уже многие годы живут и здравствуют, и у них не обнаруживается ни следа остаточных раковых клеток. Я рассчитываю, что к моменту выхода этой книги в свет наши исследования в области карт терапии уже развернутся в полную силу со мной в качестве одного из хирургов. Но мы нацелились разрабатывать терапию не для глиобластомы, о которой упоминалось выше, а для другого более распространенного типа раковых заболеваний — метастазов опухолей молочной железы в мозг. Это заболевание вызывает канцерогенные клетки из молочной железы, которые проникают в кровеносные сосуды, преодолевают гематоэнцефалический барьер и дают начало новообразованию уже в мозге. Даже при современных методах терапии женщины, у которых опухоль молочной железы дала метастазы в мозг, обычно живут всего несколько лет. В попытке увеличить их шансы на выживаемость я хирургическим путем помещу в желудочки мозга пациенток, решившихся добровольно участвовать в нашем исследовании, крошечные пластиковые трубочки, чтобы карт клетки могли впрыскиваться напрямую в их цереброспинальную жидкость. Трубочки останутся в мозге на месяц, чтобы непрерывно обогащать карт клетками ликвор в полостях мозга и тем поддерживать терапию. И поскольку это первое испытание на человеке, никто не знает, каким результатом мы придем. Но я полон надежд. Если карт клеточная терапия окажется такой же эффективной против этого типа опухолей мозга, какой показала себя в лечении лейкемии, наши результаты в корне изменят ситуацию для моих пациенток. которые борются с запущенными формами рака. Ученые о мозге. Выращивает ли взрослый мозг новые нейроны? Это было в 2006 году. Я тогда проводил эксперименты для своей кандидатской диссертации в л а х о л ь е где всего по с е м семью годам и ранее из подстроенного здания ортодоксальной неврологии был выдернут краеугольный камень. Речь идет о статье в журнале Nature Medicine. За 1998 год его автор Фред Гейдж Расти показал, что гиппокамп область, где формируются новые воспоминания, ежедневно п р о д у ц и р у е т нейроны из малочисленной колонии НСК. Примечательно, что до того момента неврология почти сто лет придерживалась мнения, что мозг взрослого человека не способен к генерации нейронов. Впервые этот факт был доказан на птицах. У них имеются стволовые клетки. из которых они приспособились выращивать новую мозговую ткань и нервные соединения, чтобы в брачные периоды искуснее заигрывать с самками и выводить с е р е н а д ы с л а щ е чем у самцов конкурентов. Также было доказано, что даже у низших приматов мозг продолжает производить клетки и в довольно зрелом возрасте. Однако до Гейджа никто из исследователей не мог обнаружить у человека нервные клетки, выращенные в зрелом возрасте, а вскоре еще несколько групп ученых выявили. Что продуцировать нейроны способны и НСК, выстилающие внутренние стенки водопровода, который соединяет треть и ч е т в е р т ы й желудочки мозга. Открытие Гейджа дало старт растянувшимся на 20 лет исследованиям с целью поиска средств и способов подтолкнуть эти НСК быстрее вырабатывать нейроны, а возможно и заменять ими те, что погибли в результате болезни Альцгеймера, Паркинсона, онкологического заболевания или травмы. Авторы ряда исследований показали, что продуцирование нейронов можно ускорить с помощью физических упражнений. Другие ученые испробовали весь арсенал доступных средств, в том числе медицинские препараты, электро стимуляцию, тренировку мозга. А в марте 2018 года как гром среди ясного неба грянула новость о результатах полученных в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Заявлялось, что исчерпывающее исследование Не обнаружила вообще никаких следов новых нервных клеток. Группа во главе с Артура а л ь в а р е с а м б у е й куда вошли девятнадцать исследователей из Лос-Анджелеса, а также из Испании и Китая, изучила пятьдесят девять образцов головного мозга человека от эмбриональной стадии до 7 е м с е лет, сосредоточив все внимание только на гиппокампе. Исследователи рассчитывали обнаружить подтверждение нейрогенеза, о чем сообщалось в предшествующих исследованиях. приблизительно 1400 нейронов ежедневно порождаемых НСК, но не нашли ничего, хотя и применяли целый спектр методик для выявления молодых нейронов. Гейдж немедленно возразил, указывая, что люди, чей мозг он изучал в рамках курса лечения о тонкологического заболевания, дали согласие на введение им визуализирующего вещества, которое присоединяется только к недавно поделившимся нервным клеткам. После смерти пациентов Команда Гейджа обнаружила в их мозге сотни нейронов, п р и м к н у в ш и х к молекулам введенного вещества. Большинство из нас с изрядным скепсисом восприняли статью Альвара с а б у и Слишком многие опубликованные изыскания за свидетельствовали наличие нейрогенеза у взрослых, чтобы одна единственная статья убедила, будто все это были иллюзии. Если моя недоверчивость удивляет вас, разрешите напомнить, что наука совсем не то, что религия. Чтобы науки двигаться вперед, сомневающиеся, как я, например, обязаны проверять на прочность выдвинутые другими предположения и утверждения. Если бы другим исследователям удалось воспроизвести полученные Альваресом Буи результаты и тем самым опровергнуть целый ряд предшествующих экспериментов, доказавших наличие нейрогенеза в пожилом мозге, я первым бы принял его точку зрения, до тех пор готов рассматривать и подвергать сомнениям все новые гипотезы. Спор по поводу нейрогенеза в зрелом мозге еще не окончен. Сейчас я придерживаюсь точки зрения подавляющего большинства исследователей, которые убеждены, что человеческий мозг продуцирует нервные клетки в избранных областях на протяжении всей жизни. Однако в одном твердо уверен: в конечном счете какая-нибудь клеточная терапия, возможно, связанная с НСК, а может, с карт клетками. Позволит победить рак и другие опасные заболевания мозга. Может быть и не завтра, может не на моем в е к у но ученые продолжают поиск. Мы будем двигаться вперед и добиваться прогресса. Мы не отступимся и не сдадимся. Надежда для жертв Альцгеймера. Рак совсем не единственное заболевание мозга, которое предполагается победить с помощью живых клеток. У клеточной терапии выявлен потенциал заменять состарившуюся или поврежденную мозговую ткань на молодую. В надежде на новые методы регенеративной медицины модифицированные стволовые клетки изучаются сегодня на предмет терапии болезни Альцгеймера. Не так давно научное сообщество ошеломили результаты исследования, в ходе которого целый спектр новейших биотехнологических инструментов применялся против наследственной формы болезни Альцгеймера. Обладатели такого генетического сюрприза обречены на ее развитие в нестаром возрасте, как правило, от 50 д о 65 лет. Для начала исследователи взяли некоторое количество кожных клеток у двух сестер с выявленной мутацией гена, называемого пресинилин 2 известного как возбудитель болезни Альцгеймера в раннем возрасте. Как в свое время у их матери, сестры тоже отмечали ранние признаки снижения умственных способностей. Кожные клетки п о д в е р г л и с е р и и молекулярных манипуляций, которые возвратили их к типу стволовых клеток, известных как индуцированные плюрипотентные стволовые клетки или ИПСК. Вспомните героя из фильма «Загадочная история» Бенджамина б а т т о н а в исполнении Брэда Питта. Он начинает жизнь глубоким стариком и постепенно взрослеет до младенца. Затем полученные ИПСК подвергли следующей серии воздействий. чтобы подтолкнуть их развиться в конкретный тип мозговых клеток, называемых холинергическими нейронами базального переднего мозга. Такая вот клеточная алхимия. Затем исследователи исправили мутацию в зрелых клетках, воспользовавшись новейшим чудоинструментом для редактирования генов — CRISPR-Cas9. Им можно действовать как молекулярными ножницами со швейной иглой, вырезать нежелательные последовательности генов и вставлять любые новые. фактически по воле исследователя, как редактировать файл Word. Методика впервые была описана в 2012 году, а применена к клеткам человека в 2014. Этот передовой метод генной инженерии обладает такой преобразующей силой, что с ним связаны обоснованные надежды научиться в один прекрасный день чинить любые патологические мутации. Так вот. В исследовании с участием двух сестер ученые хотели понаблюдать за д е й с т в и е м скорректированных клеток. Сработают ли они вообще, то есть дадут ли эффект? И если да, то будут ли безопасны? Из предосторожности исследователи не стали пересаживать скорректированные клетки непосредственно в мозг сестрам, а поместили в пробирку и пронаблюдали их поведение. К радости исследователей! исправленные клетки продемонстрировали здоровые электрические свойства и способность нормально п р о д у ц и р о в а т ь бета-амилоид, протеин, который в мозге больных Альцгеймером образует амилоидные бляшки, препятствующие межклеточной коммуникации. В качестве следующего шага терапия будет испытываться на мышах, говорит руководитель исследования доктор Сэм Генди из Высшей медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Вероятно, это будет не быстро. И новая методика едва ли успеет помочь сестрам, которые любезно предоставили свои клетки доктору Генди для эксперимента. Да, так уж устроена наука, действует медленно, но неотвратимо. Выдумки о мозге, стволовые клетки Панацея, ажиотаж вокруг чудодейственных стволовых клеток достиг таких заоблачных высот, что уже интернет и з о б и л у е т шарлатанскими сайтами, где б е с с о в е с т н ы е т о р г а ш и Предлагают исцелить подобным образом какую угодно болезнь, но действительно пугает то, что многие компании подобного качества, так и набивающиеся исцелить вас, берут в штат дипломированных врачей с правом медицинской практики, чтобы еще сильнее пустить пыль в глаза покупателям, будто бы у них дело поставлено серьезно. Я своими глазами видел такие конторы несколько лет назад. Одна и н о с т р а н н а я компания, предлагающая исцелить стволовыми клетками от чего угодно, пригласила меня посетить их клинику в Казахстане. Там внутривенные инъекции предлагались всякому, кто желает облегчить болезненное состояние в широком диапазоне, от артрита до хронической усталости. Обращались к ним и люди без медицинских показаний, в надежде омолодиться. Полагаю, в компании рассчитывали укрепить свою репутацию моими благожелательными отзывами. Однако я им ничего не обещал. Я прибыл в столицу Казахстана – Астана, город с геометрически строгой планировкой, выросший в последние годы двадцатого века почти из ничего. в е л и ч а е м а я среди прочего космической станцией в степи и самой диковинной мировой столицей Астана располагается на самых обширных и абсолютно пустынных степных просторах, какие только есть на планете. Футуристические островерхие башни и небоскребы причудливых форм определенно делают заявку на облик города будущего, правда, балансирующего на грани архитектурного к и т ч а При этом в здешних торговых центрах предлагают не только к а р т ь е и п р а д а но и ферментированный к у м ы с и деревянные булавы, г у з д ы г а н ы достойные арсеналы персонажей игры престолов. Из аэропорта меня сразу отвезли в клинику пересадки стволовых клеток. Широкое приземистое одноэтажное здание. Внутри царили чистота и порядок. Однако портьеры в цветочек, мебель явно родом из 1970-х годов и обилие ажурных салфеточек выглядели странновато. Директор клиники учтиво пригласил пройти в процедурный кабинет, где с катетером в вене восседал седовласый джентльмен, благообразный, на вид здоровый и цветущий. Он рассказал, что недавно вышел в отставку с поста руководителя крупной корпорации, и утверждал, что на здоровье не жалуется, просто хотел бы добавить походке немного молодой упругости. Науки здесь не было, зато откровенно попахивало шарлатанством. Стволовые клетки не витамины, они не могут по волшебству оздоравливать людей. Как человек, судя по всему, не глупый р а з е м у доверили такой высокий пост, мог быть настолько легковерным? В других кабинетах еще пятеро пациентов принимали лечение. Двое, как тот отставной топ-менеджер, прибыли из США, один из Франции и еще двое из Китая. И каждый выложил за процедуры сумму эквивалентную д в а д т и тысячам долларов. Потом директор отвел меня в роскошно отделанный зал заседаний правления. Я спросил, откуда они получают стволовые клетки. соблюдают ли при подготовке инъекций требуемый законодательством США производственный регламент и как организовано после процедурное сопровождение пациентов он отвечал бойко и подробно и его слова звучали бы весьма убедительно для того кто далек от науки но для меня не имели никакого смысла правда я все равно держался вежливо любезно и профессионально Не ш в ы р я л с я обвинениями и не вопил, что людям дают сомнительное лечение, а потом бросают на произвол судьбы. На мой взгляд, с точки зрения науки, это абсолютно бессмысленно. Вот примерно все, чем я ограничился в разговоре с директором клиники. Однако такой подход к делу не на шутку возмутил меня. Очень может быть, что никто не заболеет от наявленного эликсира молодости, который эта компания щедро впрыскивает пациентам в вену. Но она создает реальную угрозу тем, кому действительно требуется медицинское лечение, ведь они получат здесь эту обманку вместо лекарств, которые помогли бы им при их заболевании. Брать у людей деньги в обмен давать лишь фальшивые надежды тоже означает наносить травму и вред. Для меня было большой честью и рубежным этапом в карьере участвовать в пионерском исследовании стволовых клеток в нашей лаборатории в городе Надежды. Но еще многое в этой области не ясно. Науке только предстоит узнать, когда и каким образом удастся поставить стволовые клетки на службу борьбы с раком и другими тяжелыми заболеваниями. Прошу вас, не позволяйте вводить себя за нас вот таким самозванным клиникам, которые спешат нажиться на людском отчаянии и безысходности. Разница между ними и легально действующими медицинскими учреждениями на базе ведущих университетов, где хорошо знают, что и как делать, такого размера, что как раз хватило бы места проехать к а т а ф а л к у Да прозреют незрячие. Как мы уже знаем из а п и с ы в а е м ы х исследований, имплантированные в мозг нейрональные стволовые клетки жизнеспособны. Мы знаем также, по крайней мере на основании. пробирочных экспериментов, что когда НСК развиваются в з р е л ы е функциональные нервные клетки, они, судя по всему, работоспособны. Остается главный вопрос: могут ли скорректированные нейроны отращивать аксоны и дендриты, необходимые для связи с другими существующими в мозге нейронами? Недавно проведенное исследование позволяет ответить на этот вопрос осторожным да. Слыхали песенку о трех слепых мышатах, что гоняются за п о л о у м н о й женой фермера, которая отсекла им хвостики разделочным ножом. Нейробиолог Эндрю Губерман вернул невидящим мышкам зрение. Эксперимент он начал с того, что раздробил у подопытных грызунов нейрон специфического типа, располагающийся в задней стенке глаза, и называемый ганглионарной или фоточувствительной клеткой сетчатки глаза. Эти клетки располагаются прямо напротив сетчатки, где подхватывают улавливаемый глазом свет, трансформируют в электрические нервные импульсы, а потом посылают их через свой длинный отросток аксон в ту область мозга, где они хитрым образом обрабатываются, чтобы восприниматься сознанием мыши как зрение. Стоило раздробить нейрон, как мыши ослепли, но не надолго. Повредив фоточувствительные клетки их сетчатки. Доктор Губерман принялся исправлять ситуацию. Он воспользовался методами генной терапии, чтобы увеличить содержание специального протеина, называемого мишень рапомицином л е к о п и т а ю щ и х или mTOR в окружающих тканях. Этот протеин регулирует рост и выживание клеток. Одновременно, хотя мыши были явно незрячими, в течение трех недель проводил им стимуляцию зрения высококонтрастной движущейся черно-белой решеткой. При сочетании двух лечебных методов генной терапии и стимуляции зрения мышки начали проявлять естественную реакцию на зрительные образы. Например, когда прямо поверх их голов проектировали изображение устрашающего черного круга, имитацию приближающегося хищника, грызуны пытались спрятаться. Они не реагировали на все зрительные образы, и тем не менее невиданным научным достижением стал сам факт, что у них, по крайней мере, Частично восстановилось зрение, о чем явно свидетельствовало их поведение. Но вот что поражало намного больше, хотя нас всегда учили, что такое невозможно в принципе: воскрешенные экспериментатором ганглионарные нейроны сетчатки умудрились снова отрастить себе аксоны, и те преодолели весь немалый путь к особой точке вблизи центра мозга, так называемого перекреста к зрительных нервов. Удивительное дело! Регенерировавшиеся аксоны продемонстрировали способность найти дорогу по этим длинным извилистым путям назад к своим целям в мозге. Невероятно, отмечал Губерман. Гимнастика для мозга. Как попасть на клинические испытания? Мы не смогли бы провести исследование стволовых клеток, о котором сообщается в начале этой главы. Если бы не страдающие глиобластомой люди добровольно согласившиеся в нем участвовать, некоторые приехали из других штатов США в поисках новых способов терапии после того, как их заболевание дало рецидив. По существу, клинические испытания единственный способ, позволяющий добиваться прогресса в лечении. Тем не менее, многие, кто мог бы иметь от этого несомненную пользу, не получают ее по самым разным, часто нелепейшим причинам. Знаете, какая причина самая глупая? Ложная деликатность, нежелание обидеть своего л е ч а щ е г о врача или специалиста, к которому к он вас направил, обращением за помощью к врачам в университетской клинике по соседству, проводящим клинические испытания требуемой вам терапии. А мое мнение таково: я в профессии для того, чтобы служить благу и здоровью моих пациентов всеми своими силами и знаниями. И это подразумевает иногда направлять этих людей к другому специалисту или в академический медицинский центр. Ни один врач никогда не смеет обижаться на вас за то, что вы ищете помощи в лечении у кого-то другого. Другая причина, по которой больные не стремятся принимать участие в клинических испытаниях, заключается в их убеждении, что их допустят к этому только если они уже совсем безнадежны и остается. хвататься за любую соломинку. Это выдумки. Даже если вам пять минут назад диагностировали неврологическое расстройство и лечение только предстоит пройти, его еще даже не назначили. Призываю вас и даже п о д с т а р е к а ю поищите, где проводятся соответствующие клинические испытания и подайте заявку на участие, или по крайней мере изучите вопрос, разузнайте, что вообще делается в этой сфере медицины. Какая вам от этого польза? Во-первых, это шанс получить самые передовые методы лечения у специалистов. Во-вторых, если стволовые клетки, новый препарат или неожиданная хирургическая тактика не вылечат вас, вы все равно поможете медицине отыскать терапевтические методы, которые будут эффективны против этого заболевания. В-третьих, лечение будет абсолютно бесплатным. И самое важное. Все будет в ваших руках, и вы в любой момент сможете отказаться от дальнейшего испытания и вернуться к уже апробированным методам, или отказаться вообще от всех способов. Итак, с какого конца браться за это дело? Если вы живете в сельской местности, лучше всего, думаю, просто обзвонить или разослать email в ближайшие больницы на базе университетов и выяснить, проводятся ли у них клинические испытания новой терапии вашего заболевания. Если нет, очень рекомендую все равно съездить туда и пройти осмотр у их специалиста. Возможно, он посоветует какое-то лечение, которое вы сможете пройти дома под наблюдением терапевта. Если поблизости много университетских больниц, куда можно доехать на машине, или вы уже готовы отправиться на лечение, куда потребуется, лучше всего приступить к поиску сайтов национальных институтов здравоохранения, а также других ведущих лечебных учреждений. Конечно, можно пойти и самым простым путем: задать в интернете поисковый запрос «клинические испытания» и название вашего заболевания.